18. Для заклинания храбрости во время растущей луны изготовьте красную свечу с каенским перцем, гвоздикой, дважды освещенным маслом и столовой ложкой золы и оставьте гореть, пока пламя не погаснет само. Заметка из гримуара семьи Декарла. Дверь распахнулась, и я спустилась в подземелье по скрипящим ступеням. Судя по обшарпанному входу, я полагала, что изнутри логово жадности окажется темным и полузаброшенным но я ошиблась. Переполненная комната действительно оказалась темной, но также там были кирпичные стены, барная стойка черного дерева, протянувшаяся через все помещение, покрытый плиткой пол, несколько столов, накрытых темно-лиловым бархатом. На каждом столе располагались разные карточные игры. Больше всего внимания привлекал захватывающий раунд скопы. «Скопа. Итальянская карточная игра». Одна из двух основных национальных карточных игр Италии. Мужчины и женщины сгрудились вокруг стола, не отводя от него взгляда в надежде выиграть. Но меня преследовало чувство, что единственным победителем в этом месте мог быть принц-демон. Притон азартных игр обещал игрокам богатство. Жажда денег и власти была здесь так сильна, что ощущалась почти физически. Вот она взяла меня за горло и сжала его в своих жадных ручонках. Я переводила взгляд с одного стола на другой. Жадность присутствовала здесь во всех возможных проявлениях. Жажда власти, богатства, внимания. А посетители, казалось, никак не могли насытиться этим ядом. Мне стало интересно, знали ли они о том, что за стенами этого места только что взошло солнце и продолжалась настоящая жизнь. Некоторые казались уставшими, даже изможденными, как будто не покидали это место уже несколько дней, не в силах бороться с искушением. В местной атмосфере витала едва уловимая угроза насилия, словно желание или страсть в любой момент могли превратиться в нечто смертельное. Нетрудно было представить, как кто-то из этих людей вонзает нож в своего соперника и отбирает то, что так желанно, силой. Я проследила за тем, куда время от времени бросали взгляды многие посетители. В одном из углов расположился мужчина с дюжиной бутылок дорогого алкоголя, предлагающий напитки тем, кто пришел сюда поразвлечься. В противоположном конце комнаты мужчины и женщины медленно, слой за слоем, снимали с себя одежду, покачивая полуобнаженными телами, в надежде привлечь чей-нибудь жадный взгляд. Их пороком была жажда внимания. И хотя было неприятно участвовать в чем-то, что однозначно подпитывало силы принца жадности, я никак не могла оторвать взгляд от этого шоу. Встряхнувшись, я вышла из оцепенения и огляделась в поисках демона, который должен был находиться где-то неподалеку. Дверь в дальней стене охраняли хмурые стражники в дорогой одежде. Готовы поспорить, именно за ней расположился принц. Мне нужно было пересечь комнату, но наблюдателей было так много, что приходилось соблюдать максимум предосторожностей. Протиснуться между людьми, сгрудившимися за спинами игроков, было непросто. Официанты носили тяжелые серебряные подносы с едой и напитками, что усложняло мою и без того непростую задачу. За ближайшим столиком раздались возгласы и насмешки. Я встала на цыпочки, потому что люди, которые собрались посмотреть, что вызвало такую реакцию, заслоняли мне обзор. Дверь все еще была невероятно далеко. Я уже рассматривала возможность запрыгнуть на стол и пробежать по нему, когда вдруг услышала имя, от звука которого меня пронзила острая боль. Виктория! Я медленно обернулась, чтобы найти взглядом того, кто звал мою сестру в кресле полусидел человек возраста моего отца вокруг него стопками лежали игровые фишки и были беспорядочно расставлены пустые стаканы он поднял на меня глаза и я резко вздохнула доминика нуччи старший сеньор нуччи а вы виктория будь хорошей девочкой принеси мне что нибудь выпить ладно его внимание переключилось на очередную карту появившуюся на столе и прихвати жареных кальмаров Буду макать их в арабиату. Игра нам предстоит долгая. Я голоден, как волк». Арабиата. Традиционный итальянский соус. Он улыбнулся заговорщически, словно мы оба знали какой-то секрет. «Я не... Я Эмилия. А моя сестра?» Но сеньор Нучи, очевидно, был пьян. И, скорее всего, решил, что он в нашем семейном ресторане заказывает ужин. Острая маринара и жареные осьминоги были весьма популярны в вине и Море. Маринара. Итальянский соус, приготовляемый из томатов, чеснока, пряных трав и лука. Тогда понятно, почему он перепутал меня с сестрой. Она иногда помогала отцу и дяде в зале. Я позабочусь о том, чтобы кто-нибудь принес вам ужин. Я развернулась, чтобы уйти, но тут же врезалась в грудь одного из хорошо одетых мужчин, охранявших вход в дальнюю комнату. Бос хочет перекинуться с тобой парой слов. Иди за мной. Какую бы боль я ни чувствовала при упоминании имени моей сестры, она немедленно исчезла. Потому как все мои чувства в эту секунду заслонил страх. Я последовала за мускулистым мужчиной, который прокладывал дорогу к двери. Кто бы ни находился за ней, он буквально источал силу. А значит, принц ада на месте, и нужно попытаться успокоить расшатанные нервы. Мой сопровождающий, однако, не стал тратить время на то, чтобы развеять мои опасения. Просто толкнул дверь и влетел в комнату. А мне пришлось последовать за ним. Вот она, сеньор. Не знаю, кого я ожидала увидеть. Возможно, огнедышащего дракона, охраняющего гору золота и драгоценных камней. Или огромную ядовитую лягушку с длинным языком, покрытым шипами. Однако перед моими глазами оказалась роскошная комната с застланным персидскими коврами полом, огромным письменным столом, мягкими кожаными креслами и ослепительной хрустальной люстрой. Здесь было элегантно и тепло. Однако по спине у меня бежали мурашки. Принц жадности сидел за огромным столом, подперев рукой подбородок со скучающим выражением красивого лица и казался бронзовым. От темно-каштановых волос до глубокого красного цвета глаз все в нем напоминало плавленную медь. Если у него и был кинжал, как у его братьев, он этот тщательно скрывал. А значит, еще меньше заслуживал доверия. Неожиданная встреча, но тем не менее очень приятная. Принц улыбнулся. В нем было что-то тревожное, что-то не вполне естественное. «Садись, пожалуйста». Он указал на один из стульев напротив, но я остановилась у двери. Его силы либо не действовали на таком расстоянии, либо он решил пока не применять их ко мне. Любимая игра демонов — изображать слабость, чтобы заманить добычу. Впрочем, в этой комнате он мог не скрывать, кем являлся и к какому миру принадлежал. Два демона-стражника стояли позади него, скрестив руки на груди и издавая горловое рычание. У одного была бледная зеленая кожа рептилии и такие же глаза. Другой был покрыт коротким мехом, похожим на оленей. Эбенового цвета глаза и два круто завернутых рога дополняли образ. Было странно и непривычно видеть кого-то, так сильно напоминающего человека, но с глазами и кожей животного. Я пыталась заставить себя пересечь комнату, но тело отказывалось приближаться к этим созданиям. Я... Внимание принца медленно переключилось с меня на тех, кого я рассматривала. Он щелкнул пальцами, и комната мгновенно опустела. Когда он снова посмотрел на меня, во взгляде сквозила жажда обладания. Он не собирался меня соблазнять. Он хотел мною владеть. Я не стала бы для него трофеем, как для его брата зависти, а была бы инструментом, питающим его мощь. «Эмилия, присядь, пожалуйста». Он кивнул на свободный стул. «Пока ты здесь, никто не причинит тебе вреда». «Даю слово», — сказал волк овечки. Меня слегка напугало то, что он знает мое имя. Но я собралась силами и уверенностью, которой на самом деле не чувствовала, прошла по комнате и села перед ним. «Моя сестра говорила вам, как меня зовут?» «Нет. Ты сама назвалась. Прости за грубость, но у меня есть информаторы по всему клубу. Они слышали твой диалог с одним из постоянных клиентов». В этот раз его улыбка казалась почти искренней. Возможно, он чувствовал мой страх и специально давал успокаивающие ответы. Эта мысль вызвала у меня еще один прилив смятения, который был вовсе не кстати. Оставаться с этим принцем наедине было ужасно опрометчиво, но я действительно не знала, как еще найти нужную мне информацию. На самом деле, Виктория вообще о тебе не упоминала, так что это сюрприз. Он налил два стакана воды из кувшина и протянул мне один из них. На стекле были выгравированы те же коронованные жабы. Я приняла стакан, но пить не стала. Почему лягушка? Это жадное создание. Им недостаточно ни земли, ни воды. Они хотят все и сразу. В каком-то смысле он был прав. Демоническая логика. Тебя призвала виктория Сколько у тебя вопросов? Он внимательно изучал мое лицо. Просто удивительно, насколько вы похожи. В его тоне не отражалось никаких эмоций, просто констатация факта. Ничего больше. Похоже, его не беспокоило то, что моя сестра умерла. Я знаю, что виктория приходила сюда перед тем, как ее убили. И хочу узнать, зачем. Что ей было здесь нужно? Хм, смелый ход мышонок. Берешь быка за рога. Принц откинулся в кресле, в его глазах застыл расчетливый и холодный блеск. Я изо всех сил старалась не дрогнуть под этим взглядом. Кажется, у меня есть ценная информация, которая тебе нужна. Но и у тебя, сеньерина Дикарла, есть кое-что важное для меня. Я подробнейшим образом отвечу на все твои вопросы взамен на этот амулет. Моя рука автоматически переместилась к украшению. Зачем он тебе? Знаешь ли ты, что это такое? Оберег от сглаза. Я не упомянула, что в отличие от обычных оберегов, которые носили люди, этот, по словам бабушки, мог повергнуть мир в вечный сумрак и хаос, если соединить его с амулетом сестры. Но принцу лучше об этом не знать. Начнет еще пускать слюни на свой дорогой отменно сшитый костюм. М -м -м. Принц жадности извлек из ящика стола бархатный мешочек, из которого на его ладонь выскользнуло ожерелье. На золотой цепочке был подвешен мерцающий на свету рубин, размером с перепелиное яйцо. Он излучал странную неприятную энергию, так что мне пришлось сжать зубы, мечтая о том, чтобы эта вещица поскорее вернулась туда, откуда ее достали. Что это? Его называют око тьмы. Он дает любому, кто его носит, абсолютную защиту от любого злого умысла. Отдай мне свой амулет, и этот камешек твой. Демоны совершают сделки лишь с выгодой для себя. Что еще ты хочешь? чтобы ты присоединилась к дому жадности. Я посмотрела на демона. И от взгляда, которым он ответил мне, с меня едва не сползла кожа. Он был очень хорош собой, однако что-то в нем настораживало. Пожалуй, то, что глаза его были лишены всяких человеческих эмоций. Принц выглядел отчужденным и ненастоящим. Не могу представить, чтобы Виктория влюбилась в кого-то вроде него. А значит, сюда она приходила по другой причине. Скорее всего, нуждалась в информации, которой он обладал. «Почему ты хочешь, чтобы я присоединилась к вам?» «Потому что, я полагаю, ты можешь быть мне очень полезным в будущем, когда станешь королевой. Если этот оберег в конечном итоге спасет тебе жизнь, будешь передо мной в долгу». Принц жадности вовсе не казался мне авантюристом, так что меня охватили серьезные сомнения насчет этого подарка. К тому же я не собиралась становиться королевой зла и позволять усадить себя на темный трон. Ты предлагал око тьмы моей сестре. Соглашайся на сделку и все узнаешь. Если ты не отвечаешь даже на такие простые вопросы, боюсь нам не о чем говорить. Я встала, настроенная побыстрее оказаться подальше от этого принца и его берлоги. Но он со скрипом отодвинул свой стул. Подожди, он снова сел и убрал рубиновое ожерелье в ящик. Напряжение в моих плечах ослабло. В качестве жеста доброй воли я отвечу на один твой вопрос. В обмен на... просто так. Даю слово. Но помни, только один вопрос. За остальные придется заплатить. Я вернулась на свое место, тщательно обдумывая следующий шаг. У меня было очень много вопросов, которые нуждались в ответах. Но ни один из них не стоил того, чтобы отдать амулет. На ум у меня вновь пришел список, который я написала прошлым вечером. Больше всего меня смущала одна деталь. За ней что-то скрывалось... И нужно было узнать, что. Подбирая слова, я попросила. «Расскажи мне о роге Аида». Если мой выбор и удивил принца, он этого не показал. Это ключ, который открывает врата ада. Я слышала, что он имеет какое-то отношение к проклятию. Что если ведьма наденет его, она получит власть над дьяволом. Ведьмовские легенды удивительны своей наивностью. Рог Аида был подарком. Твоя сестра знала истинную историю. Я отчаянно хотела попросить его рассказать об этом подробнее, но было еще кое-что более важное. Как снять демоническое заклятие, наложенное на предмет? Я ответил на твой вопрос о роге Аида. За остальные ответы придется платить. Я не верю в благотворительность, произнес принц с ядовитой улыбкой. Но ведь это мой первый вопрос. До этого я лишь просила тебя рассказать а не спрашивала. Так что правила соблюдены. Принц дернул плечами и раздул ноздри. Казалось, он вот-вот прыгнет через стол и попытается меня задушить. Прошло немало времени, прежде чем он вновь заговорил. «Умная девочка». Он протянулся к своему стакану и, сжимая тонкое стекло так, что костяшки пальцев побелели, отпил изрядную порцию, вероятно, обдумывая мои слова. «Чтобы снять демоническое заклятие», нужно пожертвовать собой совсем немного это нечестный ответ абсолютно честный демон сделал еще глоток хочешь задать еще один вопрос я хотела задать еще десяток вопросов но выудить из него информацию оказалась очень непросто я поджала губы он закинул ноги в ботинках на стол и сцепил пальцы давай поговорим откровенно синьерина дикарла Твоя сестра отдала мне свой амулет, зная о его важности. Но для заклинания мне нужен и твой тоже. Отдай его, и клянусь, я защищу твой мир. После того, как разграблю и уничтожу, добавила я про себя. Меня терзали сомнения. Виктория не могла добровольно отдать ему оберег. Принц мог завладеть им, только отобрав его силой. Я точно помню, что украшение было на ней в день смерти. Я сглотнула подступивший к горлуком. Все больше и больше я убеждалась в том, что передо мной, вероятно, сидит убийца сестры. Похоже, охотников на ведьм можно вычеркивать из списка подозреваемых. До сих пор все улики указывали на демонов. Интересно, рассказывал ли принц жадности моей сестре ту же самую историю? Должно быть, она отказала ему? Страшно было представить, что он предпримет «попытайся я уйти». Вероятно, он мог чувствовать страх, так что я решила загнать его как можно глубже и начать блефовать. Раз Витория отдала тебе свой амулет, покажи мне его. О! Он глубоко вздохнул: Это невозможно. Невозможно, или ты просто не хочешь? И то, и другое. В этот мир призвали Випериду. Виперида гадюка. Она устроила себе гнездо под собором и никого к нему не подпускает. Амулет останется там, пока она не откажется от него. Лучше было не спрашивать, кто такая эта виперида и кто ее призвал. Сомневаюсь, что он расскажет мне хоть что-то после того, как я обманом выудила у него столько информации. «Значит, ты положил амулет туда?» Ответа я не ждала, и его не последовало. Он вряд ли бы оставил то, что ему было так нужно, вместе, к которому не мог получить доступ. Но сестра могла. Я знала вне всяких сомнений. Виктория никогда бы добровольно не отдала свой амулет кому бы то ни было, тем более одному из мальваги. Так что в истории принца одно с другим явно не вязалось. Можно было надеяться лишь на то, что хоть часть ее правда. Но правила этой игры были слишком рискованные. Впрочем, теперь у меня была еще одна цель — вернуть амулет сестры и спросить бабушку, зачем он так понадобился демонам. — Итак, — спросил принц, — заключим сделку, сеньорина дикарла Спасибо, — ответила я, вставая, — но мой ответ по-прежнему нет.